Борис Пастернак. Переписка с Евгением Пастернак. Знамя. 1996 год. Номера. Первый. Второй. Полный текст переписки моих родителей, дополненный письмами ко мне и моими воспоминаниями, составил толстую книгу, которая должна выйти в издательстве «Радикс». В сокращенной для журнала версии хочется сохранить существенные черты сквозной ткани бытия и общий колорит событий. Основная часть переписки относится к тому времени, когда мы жили вместе, одной семьей. Письма писались в периоды разлук, то есть в самые эмоционально напряженные и мучительные моменты, озаренные контрастным светом тяжелого жизненного уклада, 1920-х годов. После развода моих родителей отец бывал у нас еженедельно, и писание писем уступало место живому общению. Краткий рассказ об этом времени представляется естественным продолжением их переписки. Хронологическая последовательность писем перемежается небольшими объяснениями, затронутых в тексте конкретных биографических обстоятельств. Встреча отца с мамой незадолго перед отъездом его родителей за границу и сближение с ней к исходу 1921 года стали для него исполнением мечты о реальной жизни. Он суеверно не делал ее литературной героиней, не писал ей стихов, как Елене Виноград. Его чувство выливалось в письмах к ней, подобных которым, как мне представляется, нет в эпистолярной лирике. Ее смелость и полная доверчивость в ответ на его любовь дали ему почувствовать себя полноценным человеком. Благодарные воспоминания об этом поддерживали его в самые тяжелые моменты их семейной жизни. Мои родители поженились в начале 1922 года и прожили одной семьей, до 1931. Главной причиной трудности совместного существования отца и матери была страстная посвященность их обоих искусству, то есть именно то, что было для обоих оправданием существования и душевно их сближало. В то же время в условиях немыслимого быта 1920-х годов Совместная жизнь двух художников требовала чрезмерных физических и духовных сил. Одному из них приходилось жертвовать искусством ради другого, что тяжело отзывалось на обоих. Надо сказать, что мамино самоутверждение было особенно жестко первые четыре года. В 1926 году это стремление было максимальным по силе, и она уехала в Германию с намерением вырваться из оков семейной жизни и полностью отдаться работе. Не отвечала на отцовские письма и старалась найти себя в искусстве. Однако вскоре она ощутила всю силу своей привязанности к нему и поняла, насколько он дорог ей и насколько его силы и талант несравненно выше ее собственных возможностей. Она вернулась в Москву с твердым намерением подчинить жизнь в доме его потребностям, создать необходимый уют и по мере возможности удобный уклад совместной жизни. Но этому во многом мешали жизненные обстоятельства. Тяжело пережитая ею смерть матери, окончание института, дипломная работа, слабое здоровье и, с другой стороны, сознательное отталкивание отца в это время от писательских организаций и официальных сторон жизни и, соответственно, отказы с их стороны на его просьбы о предоставлении квартиры в строившемся писательском доме или о временном выезде за границу. Это в конечном счете и стало основной причиной того, что мои родители в 1931 году разошлись. Несмотря на всплеск активной творческой жизни в 1930-е годы, мамины работы и ее судьба остались в тени и могут быть забыты. Надо сказать о ней несколько слов. Евгения Владимировна Лурье родилась 16-28 декабря 1898 года в провинциальном губернском городе Могилеве. Ее родители были сравнительно обеспечены. Отец имел небольшое, оставшееся ему по наследству, состояние, которое безуспешно, за отсутствием деловой хватки, пытался увеличить. У него был маленький пищебумажный магазинчик, но мама рассказывала, что он любил делать подарки детям и торговал себе в убыток. Все в семье определялось матерью, человеком лучезарно-светлого и жизнерадостного характера, которая делала праздником каждый день повседневного обихода. У них была большая квартира на главной улице города, Ветряной. В течение многих лет они снимали также хутор на Днепре, Катыши, где жили летом. Мамочка любила рассказывать мне об их счастливой жизни на хуторе, о собаках, с которыми она много возилась в детстве. При доме была скотина, Лошадь, любимица брата Сени, домашняя птица. Женя была младшим ребенком в семье. В детстве она перенесла тяжелый тиф, и родители опекали ее больше старших сестер и брата. В поздние годы она писала «Хутор на Днепре. У старших еще экзамены, они в городе. Меня отправили на хутор, где я живу до приезда остальных» с хозяевами. Сегодня два хозяйских сына взяли меня на рыбную ловлю. Чудное утро, река полноводная, берега крутые, поросшие кустарником. Я тихонько сижу в лодке и молюсь: "Господи, сделай так, чтобы не попалось ни одной рыбки". Меня больше на рыбную ловлю не взяли. Я проговорилась, и меня сурово отругали. Но какое чудное это было утро! Как помнится, луг, покрытый туманом крутой берег, цепляющиеся при спуске в лодку кусты ежевики и шиповника, тишина и дыхание реки. Божественное утро. Братьев и сестер было трое. Старшая — Анна, Семен и Гитта. Все учились в гимназии по окончании которой ехали в Петербург поступать на высшие женские курсы или в университет. Анна Владимировна, нюня, вышла замуж за начинающего юриста Абрама Бенедиктовича Минца, хилю. Семен Владимирович увлекался лошадьми и был среди заметных наездников петербургского ипподрома. Для всемирно известного английского наездника Кейтона Он готовил к соревнованиям легендарного «Крепыша» — лошадь столетия. Началась мировая война. В Могилеве расположился сначала штаб фронта, а потом царская ставка. Город был полон солдатами, казаками и офицерами всех рангов, стоявшими постоем во всех домах. Родители беспокоились за Женю, которая еще училась в гимназии. Но у девочки был смелый и решительный характер. Она не терпела сковывающие ее опеки. Через год после окончания Мариинской гимназии она сдала дополнительные экзамены. За курс казенный получила аттестат зрелости с золотой медалью, что открывало ей дорогу на высшие женские курсы. Отец воспротивился отъезду своей любимицы. Она настояла на своем. Они поссорились и несколько лет не разговаривали друг с другом. Летом 1917 года Женя уехала в Москву. Вот запись того времени. Нет заботы у меня в сердце. Все свое устояние оставила я далеко позади себя. Я бегу через холмы и долы, странствую по безымянным землям от того, что я гонюсь за золотым олененком, Еду в Москву первым классом, в отдельном купе. Еду в поисках за золотым олененком. Но страшно мне. На душе у меня такой хаос. Впереди ничего определенного. Позади ссоры, споры, борьба, слезы и большая-большая мамина любовь. Она давит меня, эта бесконечная любовь. Как забыть мне все, недовольство и озлобление всех наших, не одобрение гитты, сердца папы. Но как связана я любовью мамы, как хочется тряхнуть головой, помчаться без заботы вперед, как в сказке Робин Драната Тагора. Но, верно, тот, кто гонится за тем олененком, не человек, он бездушный, а иначе не отбросить забот, не расстаться с тревогой.